— И потому лично мне все же неприятно, когда заслуженную тобой награду получает твой начальник. Исключительно потому, что он в докладе вышестоящим инстанциям всячески выпятил только свою роль, а о заслугах подчиненных умолчал. Это, право, несправедливо. — Значит, у вас то же самое, — уныло сказал Ксавье. — Да, по-моему, так везде обстоит, — сказал Бестужев. — Будь у первобытных дикарей какие-нибудь знаки отличия, скажем, разукрашенные дубинки или особые шейные украшения, — У них происходили бы те же самые интриги. Да, безусловно. Господин майор, не подумайте, что я собираюсь жаловаться. Но вы совершенно верно подметили, это несправедливо. В прошлом году, когда по итогам одного дела были вручены российские императорские награды, я ничего не получил отнюдь не потому, что работал плохо. Просто кое-кто не пожелал видеть меня в списке. Сам, меж тем, получил орден святого Станислава. Орден по-настоящему красив Это было произнесено не без мечтательности и зависти, так что Бестужев моментально кое-что для себя уяснил. Прошлогоднее дело — это наверняка история с теми двумя эсеровскими бомбистами, выманенными в Швейцарию и там арестованными как раз при активной помощи бригады по розыску анархистов. Тогда и впрямь французам было роздано с полдюжины крестиков святого Станислава Третьей степени. Бестужев ухмыльнулся про себя с некоторым цинизмом. «Вообще-то орденок этот...» Станислав третьей степени, хотя с точки зрения иных и был весьма красив, в российской армии давным-давно именовался насмешливо и непритязательно «на и отвяжись», потому что сплошь и рядом вручали его исключительно тем, чьи заслуги не хотели по каким-то причинам отмечать по-настоящему, ну, и не наградить вовсе было бы очень уж неудобно, одним словом «на и отвяжись». Однако молодого инспектора в такие тонкости российского бытия посвящать не следовало, клюшам он Сразу видно, придает крестику третьей степени нешуточное значение. На этом и можно сыграть. Если человека обходят наградами, это, в конце концов, не смертельно, сказал Бестужев. Гораздо опаснее другое. Я не новичок в этой службе, к Ксавье. Хвалить себя не буду, но среди бездарности и растяб вроде бы не числюсь. Я очень быстро разобрался в ваших непростых отношениях с бригадиром Ле-Морисьером. Он откровенно пренебрегает вашими соображениями. А это уже скверно, потому что вредит делу. Вы были правы насчет того, что следовало устроить засады во всех деревушках на пути поезда поблизости от Парижа. Но бригадир вас не послушал, и Горбашоль ушел. Вы были правы насчет той квартиры. Но бригадир вновь проявил упрямство, и в результате мы все едва не погибли. Я уверен, сыщется еще ни один случай, когда его пренебрежение к вашим выкладкам и версиям серьезно вредило делу, а потому вынужден говорить без всякой дипломатии, Ситуацию нужно как-то менять. Очень уж дело серьезное. За его ходом наблюдает сам император. Мы обязаны взять Гравошоля, а я, помимо прочего, должен еще заполучить в неприкосновенности похищенного им инженера. Меж тем, всему страшно вредит упрямство вашего ламорисьера и, откровенно вам признаюсь, без лишнего жеманства и стеснения нашего Гартунга. Загвоздка отнюдь не в том, что он... Я убедился твердо, намерен обнести меня наградой, заботясь в первую очередь о себе. Совсем не в том. Дело страдает. Да, господин Гартунг — человек, скажем так, весьма своеобразный, я вас прекрасно понимаю. С ним должно быть нелегко, но он, по крайней мере, дворянин, что можно определить за километр. Бестужев решил промолчать об истинном положении дел. Отчасти ради экономии времени, отчасти из той самой чести мундира, Пусть и далее остается в этом заблуждении на дело не повлияет. Аркадий Михайлович при всей своей вальяжности, из-за которой наверняка многие, ни один к совье, полагают его урожденным аристократом, происходил из мещан захолустнейшего уездного городка, имел исключительно личное дворянство, которое выслужил благодаря обретенным чинам, а о потомственном пока и речь не шла. Черт, как то упустил из виду, Гартунг может проявлять... Особое рвение еще и от того, что рассчитывает в случае успеха получить либо чин, дающий право на потомственное дворянство, либо таковой орден, например, Владимира второй степени. Запомним и этот штришок. Ламурисьер же родом из-за крестьян, продолжал к совье неописуемым холодным высокомерием, вы с этой породой совершенно незнакомы. У него цепкий мужицкий ум, основанный в первую очередь на хитрости, а не на богатстве интеллекта. Он упрям, хваток, может вцепиться, как бульдог. Немало сделал, но вот подлинной гибкости ума вы от него не дождетесь. Без сомнения, он всерьез конфужен внутренней неудачей. Но сделать из нее должные выводы не сможет, я вас заверяю.